Наконец, самолет был построен. Теперь предстояло заправить его горючим. Во Франции все гражданские и военные склады горючего перешли к немцам, которые отпускали его в крайних случаях, и то очень неохотно. Конечно, не могло быть и речи о том, чтобы украсть горючее с какого-нибудь склада. Стоило немцам узнать о краже, они немедленно начали бы тщательные поиски и наверняка обнаружили бы самодельный самолет. Даже в таком большом имении с многочисленными конюшнями и подсобными помещениями нелегко было спрятать самолет. Однако необходимо было во что бы то ни стало раздобыть 30-40 галлонов драгоценного горючего. Весь вопрос состоял в том, как его раздобыть. Время шло. И с каждым днем возрастал риск, что самолет обнаружит. К счастью, сообщник аристократа нашел выход. Ведь даже в оккупированной стране, при всей строгости, свойственной педантичным немцам, продолжали действовать законы спроса и предложения. Когда чего-нибудь не хватает, неизбежно появляются спекулянты. И вот, литр за литром, заговорщики достали драгоценное горючее. Сообщник аристократа знал человека, который был знаком с кем-то еще, имевшим связи на черном рынке. После многонедельных тщательных подсчетов, изобретатели пришли к выводу, что для полета в один конец горючего хватит. Устраивать генеральную репетицию было нельзя. Ни аристократ, ни его сообщник не рискнули сделать хотя бы кратковременный пробный полет. Кто-нибудь обязательно заметил бы это, и слухи быстро долетели бы до немцев. Оставалось одно — лететь с первой попытки. Поднявшись в воздух, они могли либо сесть в Англии, либо бесславно погибнуть где-нибудь на французской земле или в море. Наконец, долгожданный день настал. У аристократа и его сообщника — Не было никаких аэронавигационных приборов, поэтому они решили вылететь за час до рассвета, чтобы пролететь над незнакомой местностью днем. Однако лететь днем было очень рискованно. Их могли сбить зенитчики или истребители противника. Но они решили, что это лучше, чем заблудиться и попасть вместо запада на восток. Они не знали, какую высоту способен набрать самолет и какова его скорость. Эти люди рассчитывали, что им удастся подняться в воздух и лететь, пока не настанет время садиться. В звездную летнюю ночь, едва забрезжил рассвет, они выкатили самолет из сарая, служившего ангаром, и докатили его до конца аллеи, которую намеревались использовать как взлетную полосу. Высокие деревья на другом конце аллеи в темноте напоминали клыки чудовища, которое, казалось, в любой момент готово было проглотить самолет. При тусклом свете фонаря друзья быстро проверили многочисленные гайки и болты, которые соединяли это неуклюжее сооружение. Кто знает, смогут ли куски железа выдержать нагрузку, вибрацию в течение нескольких часов полета? Что же? Время покажет, а пока оставалось только надеяться. Наконец, все готово. Двигатель запускался по старинке, нужно было раскрутить пропеллер. Аристократ уселся в кабину, а его помощник начал проворачивать пропеллер. После нескольких неудачных попыток зажигание сработало, и двигатель Роллс-Ройса мягко заурчал. Сообщник аристократа забрался в кабину, они осмотрелись, и самолет дребезжая и трясясь на ветру, потащился по аллее. Но вот он начал двигаться все быстрее и быстрее. Выбрав подходящий момент, летчик хотел было взять ручку на себя, но она не поддавалась. Оба, затаив дыхание, смотрели на нее. Вдруг самолет накренился и закачался, и друзья почувствовали, что самолет уже не касается колесами земли. Они были в воздухе.